чистым в мир я пришёл взят был скверною в плен долго радостью цвёл но засох от измен опалили мне сердце горючие слёзы предвещает закат только старость и тлен